Костенко походил по кабинету, присел на краешек стола, включил селектор. «Товарищ Максимов, мне бы газик, надобно в Осташков съездить!» Глава двенадцатая От поворота на Торжок проехали по пустому прекрасному шоссе до Сенцов, сто верст по тайге.